Глава 10. 20 век. Культурный ренессанс и коммунизм. Источники культурного ренессанса. Пробуждение религиозного беспокойства в литературе. Критический марксизм и идеализм. Религиозное искания среди марксистов. Мерешковский разанов Обращение к ценностям духовной культуры. Религиозно-философские собрания. Расцвет поэзии. Символизм, влияние Соловьева. Блок, Белый, Вячеслав Иванов, Шестов. Расцвет русской религиозной философии. Религиозно-философское общество. Флоренский, Булгаков, Бердяев, Трубецкой, Эрн, Лосский, Франк. Разрыв между высшими культурными силами и революцией. Попытки сближения, журнал «Вопросы жизни». Коммунизм как извращение русской мессианской идеи. Итоги русской мысли XIX века. Русская идея. 1. Только в начале XX века и были оценены результаты русской мысли XIX века, и подведены итоги. Но самая проблематика мысли к началу XX века очень усложнилась, и в нее вошли новые веяния, новые элементы. В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа хватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения. Как всегда и везде, к искреннему подъему присоединилась мода, и было немало вранья. У нас был культурный ренессанс, но неверно было бы сказать, что был религиозный ренессанс. Для религиозного ренессанса не хватало сильной и сосредоточенной воли. Была слишком большая культурная утонченность, были элементы упадочности в настроениях культурного слоя. И этот высший культурный слой был слишком замкнут в себе. Поразительный факт. Только в начале 20 века критика по-настоящему оценила великую русскую литературу 19 века, прежде всего Достоевского и Льва Толстого. Духовная проблематика вершин русской литературы была усвоена, ею прониклись, и вместе с тем произошло большое изменение, не всегда благоприятное, по сравнению с литературой XIX века. Исчезла необыкновенная правдивость и простота русской литературы. Появились люди двоящихся мыслей. Таков прежде всего Дмитрий Мережковский. Он имеет несомненные заслуги в оценке Достоевского и Льва Толстого, которых не способна была оценить традиционная публицистическая критика. Но у Мережковского нельзя уже найти этого необыкновенного правдолюбия русской литературы. У него все двоится, он играет сочетаниями слов, принимая их за реальности. Тоже нужно сказать про Вячеслава Иванова и про всех почти. Но произошел один знаменательный факт – изменение сознания интеллигенции. Традиционное миросозерцание левой интеллигенции пошатнулось. Владимир Соловьев победил Чернышевского. Уже во вторую половину 80-х годов и в 90-е годы это подготавлялось. Было влияние философии Шопенгаура и Льва Толстого. Начался интерес к философии и образовалась культурная философская среда. В этом сыграл свою роль журнал «Вопросы философии и психологии» под редакцией Грота. Появились интересные философы метафизического направления князь Сергей Трубецкой и Лев Лопатин. Изменилось эстетическое сознание и начали придавать большее значение искусству. Журнал «Северный Вестник» с его редактором Артемием Волынским был одним из симптомов этого изменения. Тогда же начали печататься Дмитрий Мережковский, Николай Минский, Константин Бальмонт. Позже появились журналы культурно-ренессансного направления «Мир искусства», «Весы», «Новый путь», «Вопросы жизни». В Петровской императорской России не было целостного стиля культуры, образовалась многопланность, разноэтажность, и русские жили как бы в разных веках. В начале века велась трудная, часто мучительная борьба людей Ренессанса против суженности сознания традиционной интеллигенции. Борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Русский духовно-культурный ренессанс был встречен очень враждебно левой интеллигенцией, как измена традициям освободительного движения, как измена народу, как реакция. Это было несправедливо уже потому, что многие представители культурного ренессанса были сторонниками освободительного движения и участвовали в нем. Речь шла об освобождении духовной культуры от гнета социального утилитаризма. Но изменения основ миросозерцания и новое направление нелегко даются. Борьба шла в разных направлениях, по нескольким линиям. Наш Ренессанс имел несколько истоков и относился к разным сторонам культуры. Но по всем линиям нужно было преодолеть материализм, позитивизм, утилитаризм, от которых не могла освободиться левонастроенная интеллигенция. Это было вместе с тем возвратом к творческим вершинам духовной культуры XIX века. Но беда была в том, что люди Ренессанса в пылу борьбы из естественной реакции против устаревшего миросозерцания часто недостаточно оценивали ту социальную правду, которая была в левой интеллигенции и которая оставалась в силе. Все тот же дуализм, та же расколотость продолжают быть характерными для России. Это будет иметь роковые последствия для характера русской революции, для ее духоборства. В нашем Ренессансе элемент эстетический, раньше задавленный, оказался сильнее элемента этического, который оказался очень ослабленным. Но это означало ослабление воли, пассивность, и это особенно неблагоприятно должно было отозваться на попытках религиозного возрождения. Много дарований было дано русским людям на человека, То была эпоха исключительно талантливая, блестящая. Было много надежд, которые не сбылись. Ренессанс стоял не только под знаком духа, но и Диониса. И в нем смешался ренессанс христианский с ренессансом языческим. Духовный перелом, связанный с русским ренессансом, имел несколько источников. Более широкое значение для интеллигенции имел источник, связанный с марксизмом. Часть марксистов более высокой культуры перешла к идеализму и, в конце концов, к христианству. В значительной степени отсюда вышла русская религиозная философия. Факт этот может показаться странным и требует объяснения. Марксизм в России был кризисом левой интеллигенции и разрывом с некоторыми ее традициями. Он возник у нас во вторую половину 80-х годов в результате неудачи русского народнического социализма, который не мог найти опоры в крестьянстве и срыва партии народной воли после убийства Александра II. Старые формы революционного социалистического движения оказались изжитыми, и нужно было искать новых форм. За границей возникает группа освобождения труда, которая кладет основы русского марксизма. Это Георгий Валентинович Плеханов, Павел Борисович Аксельрот, Вера Засулич. Марксисты переоценивают народническую идею о том, что Россия может и должна миновать период капиталистического развития, Они за развитие капитализма в России. И не потому, что капитализм сам по себе благо, а потому, что развитие капитализма способствует развитию рабочего класса, который и будет единственным в России революционным классом. В деле освобождения на рабочий класс более можно опереться, чем на крестьянство, которое по Марксу есть класс реакционный. Во вторую половину 90-х годов в России возникает сильное марксистское движение, которое захватывает все более широкие круги интеллигенции. Вместе с тем возникает и рабочее движение. В многочисленных кружках происходит сражение марксистов и народников, и победа все более склоняется на сторону марксистов. Возникают марксистские журналы. Меняется душевный тип интеллигенции. Марксистский тип более жесткий, чем народнический. Первоначально марксизм был западничеством по сравнению со старым народничеством. В части марксистов второй половины 90-х годов очень повышается уровень культуры, особенно культуры философской, пробуждаются более сложные культурные запросы, происходит освобождение от нигилизма. Для старой народнической интеллигенции революция была религией. Отношение к революции было тоталитарным. Вся умственная и культурная жизнь была подчинена освобождению народа, свержению самодержавной монархии. В конце XIX века начался процесс дифференциации, высвобождения отдельных сфер культуры от подчинения революционному центру. Философия искусства, духовная жизнь вообще объявляются свободными сферами. Но мы увидим, что русский тоталитаризм в конце концов возьмет реванш. От марксизма осталась широкая историософическая перспектива, которая и была его главным обаянием. Во всяком случае, на почве марксизма, правда, критического, а не ортодоксального, стало возможным умственное и духовное движение, которое почти прекратилось в староверческой народнической интеллигенции. Некоторые марксисты, оставаясь верными марксизму в социальной сфере, с самого начала не соглашались быть материалистами в философии. Они были кантианцами или фехтианцами – то есть идеалистами. Этим открывались новые возможности. Марксисты более ортодоксального типа, державшиеся за материализм, относились очень подозрительно к философскому свободомыслию и предсказывали отпадение от марксизма. Получалось разделение на принимавших марксизм тоталитарно и принимавших его лишь частично. Во второй группе произошел переход от марксизма к идеализму. Эта идеалистическая стадия продолжалась недолго и скоро обнаружилось движение к религии, к христианству, к православию. К поколению марксистов, пришедших к идеализму, принадлежали Сергей Булгаков, со временем ставший священником, пишущий эти строки Петр Струве, наиболее политик из этой группы Семен Франк. Все обратились к проблемам духовной культуры, которая в предшествующих поколениях левой интеллигенции была задавлена. Как участник движения могу свидетельствовать, что процесс этот сопровождался большим подъемом. Раскрывались целые миры. Умственная и духовная жажда была огромная. Прошло веяние духа. Было чувство, что начинается новая эра. Было движение к новому, небывшему. Но был и возврат к традициям русской мысли XIX века, к религиозному содержанию русской литературы, к Хомякову, к Достоевскому и Владимиру Соловьеву. Мы попали в необыкновенно творчески одаренную эпоху. Был очень пережит Ницше, хотя и не всеми одинаково. Влияние Ницше было основным в русском ренессансе начала века. Но тема Ницше представлялась русским темой религиозной по преимуществу. Имел значение также Ипсон, но рядом с этим, как и в первую половину XIX века, имел огромное значение германский идеализм – Кант, Гегель, Шеллинг. Так образовывалось одно из течений, создавших русский Ренессанс. Другой источник Ренессанса был по преимуществу литературный. В начале века Дмитрий Сергеевич Мережковский играл главную роль в пробуждении религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре. Это литератор до мозга костей, живущий в литературе и словесных сочетаниях и отражениях более чем в жизни. У него большой литературный талант. Он необыкновенно плодовитый писатель, но он не был значительным художником. Его романы, представляющие интересное чтение, свидетельствуют об орудиции, имеют огромные художественные недостатки. Они проводят его идеологические схемы, и о них было сказано, что это смесь идеологии с археологией. Главные романы Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, Петр Великий посвящены теме «Христос» и «Антихрист». Мерешковский пришел к христианству, но не к традиционному и не к церковному христианству, а к новому религиозному сознанию. Главная его книга, которую он приобрел значение в истории русской мысли, это «Лев Толстой и Достоевский», которой впервые обращено достаточное внимание на религиозную проблематику двух величайших русских гениев. Книга блестящая, но испорченная обычными недостатками Мерешковского риторикой, идеологическим схематизмом, мутью двоящихся мыслей и преобладанием словесных сочинений над реальностями. У Мерешковского отсутствует нравственное чувство, которое так сильно было у писателей и мыслителей XIX века. Он стремится к синтезу христианства и язычества и ошибочно отождествляет его синтезом духа и плоти. Иногда остается впечатление, что он хочет синтезировать Христа и Антихриста, Христос и Антихрист – его основная тема. Возможность нового откровения в христианстве для него связана с реабилитацией плоти и пола. Мережковский – символист, и плоть оказывается для него символом и всей культуры, и общественности. Его нельзя понять без влияния на него Василия Васильевича Розанова, последний гениальный писатель. Его писательство было настоящей магией слов и он очень теряет от изложения его идей вне литературной формы. Он не сразу себя обнаружил во весь свой рост. Его истоки – славянофильские, консервативные и православные. Но не в этом его интерес. писание его приобретает захватывающий интерес, когда он начинает отступать от христианства, делается острым критиком христианства. Он становится моноидеистом и говорит про себя. «Сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». В действительности он был очень талантлив, но талант его разворачивается на талантливой теме. Это тема пола, взятая как религиозная. Разанов разделяет религии на религии рождения и религии смерти. Юдаизм — большая часть языческих религий, религии рождения. Апофеоз жизни христианства же есть религия смерти. Тень Голгофы легла на мир и отравила радость жизни. Иисус заворожил мир. И в сладости Иисуса мир прогорк. Рождение связано с полом. Пол — источник жизни. Если благословлять и освящать жизнь и рождение, то должно благословлять и освящать пол. Христианство в этом отношении остается двусмысленным. Оно не решается осудить жизнь и рождение. Оно даже видит оправдание брака, соединение мужа и жены в рождении детей. Но поло оно гнушается и закрывает глаза на него. разанов считает это лицемерием и провоцирует христиан на решительный ответ. Он в конце концов приходит к мысли, что христианство — враг жизни, что оно есть религия смерти. Он не хочет видеть, что последнее слово христианства есть не распятие, а воскресение. Для него христианство – не религия воскресения, а исключительно религия Голгофы. Никогда с таким радикализмом и такой религиозной углубленностью не ставился вопрос о поле. Решение Розанова было неверно. Это означало или реюдоизацию христианства, или возврат к язычеству. Он хочет не столько преображения пола и плоти мира, сколько их освящения такими, каковы они есть. Но постановка вопроса была верной и была большой заслугой Розанова. У него было много почитателей-священников, которые его плохо понимали и думали, что речь идет о реформе семьи. Вопрос об отношении христианства к полу превратился в вопрос об отношении христианства к миру вообще и к человечеству. Ставилась проблема религиозной космологии и антропологии. В 1903 году в Петербурге организуются религиозно-философские собрания, на которых происходит встреча русской интеллигенции верхнего культурного слоя с представителями православного духовенства. На собраниях председательствовал ректор Петербургской духовной академии епископ Сергей, потом патриарх Московский. Из иерарха в церкви активную роль играл еще епископ Антоний, впоследствии живоцерковник. Со стороны светской культуры выступали Мерешковский, разанов Минский, Карташов, изгнанный из Духовной Академии, впоследствии министр исповеданий Временного правительства, апокалиптик и хилиаст Тернавцев, тогда чиновник особых поручений при оберпрокуроре Священного Синода. Собрания были очень живыми и интересными, новыми по общению людей разных, совершенно разобщенных миров и по темам. Главную роль играл Дмитрий Мережковский. Но темы были связаны с Розановым. Его влияние означало, что преобладали темы о поле. То была также тема об отношении христианства к миру и жизни. Представители культуры допрашивали иерарха в церкви, является ли христианство исключительно аскетической, враждебной миру и жизни религии, или оно может осветить мир и жизнь. Так стала центральная тема об отношении церкви к культуре и общественной жизни. Все, что говорили представители светской культуры, предполагало возможность нового христианского сознания, новой эпохи в христианстве. Это было трудно допустить иерархам церкви, хотя бы и наиболее просвещенным. Для представителей духовенства христианство давно стало повседневной прозой, искавшие же нового христианства хотели, чтобы оно было поэзией. Религиозно-философские собрания были интересны главным образом своими вопрошениями, а не ответами. Верно было, что на почве исторического христианства трудно, почти невозможно было решить вопросы о браке, о справедливом устройстве общества, о культурном творчестве, об искусстве. Некоторые участники собраний формулировали это как ожидание нового откровения правды на земле. Мережковский связывал с этим проблему плоти, при этом слово «плоть» он употреблял в философском неверном смысле. В исторической церковности было как раз слишком много плоти, уплотненности и недостаточно духовности. Разанов отталкивался от образа Христа, в котором видел вражду к жизни, к рождению, но он любил быт православной церкви, видел в нем много плоти. И новое христианство будет не более плотским, а более духовным. Духовный же совсем не противоположно плоти, телу, а противоположно царству необходимости, порабощенности человека природным и социальным порядком. В религиозно-философских собраниях отразилось русское ожидание эпохи Святого Духа. Это ожидание принимало в России разнообразные формы, иногда очень несовершенно выраженные. Но всегда это характерно для России. Наиболее активный характер это имело у Николая Федорова. Его мышление было очень социальным. Это нельзя сказать про участников религиозно-философских собраний. То были прежде всего люди литературы, и у них не было ни теоретической, ни практической подготовки для решения вопросов социального порядка. Между тем они ставили вопросы о христианской общественности. Мережковский говорил, что христианство не раскрыло тайны трех, то есть тайны общественности. Тернавцев, который писал замечательную книгу об апокалипсисе, очень верил в первую ипостась, отца и третью ипостась Духа, но мало верил во вторую ипостась, Сына. У всех была религиозная взволнованность, религиозное брожение и искание, но не было настоящего религиозного возрождения. Менее всего оно могло возникнуть из литературных кругов, которым был присущ элемент утонченной упадочности. Но религиозная тема, которая среди интеллигенций долгое время была под запретом, была выдвинута на первый план. Было очень модно говорить на религиозные темы, это стало почти модным. По свойствам русской души деятели Ренессанса не могли оставаться в кругу вопросов литературы, искусства, чистой культуры. Ставились последние вопросы. Вопросы о творчестве, о культуре, о задачах искусства, об устройстве общества, любви и тому подобное приобретали характер вопросов религиозных. Это вопросы все тех же русских мальчиков, но ставших более культурными. Религиозно-философские собрания существовали недолго, и такой встречи интеллигенции с духовенством уже не повторилось. Да и сама интеллигенция этих собраний распалась на разные направления. В начале века у нас было либеральное движение в части духовенства, главным образом белого. Это движение было враждебно епископату и монашеству, но в нем не было глубоких религиозных идей, идей, выношенных в русской мысли. Сопротивление официальной церкви было очень сильное, и церковная реформа, в которой была нужда, не удалась. Поразительно, что на соборе 17-го года, который стал возможен только благодаря революции, не обнаружилось никакого интереса к религиозным проблемам, мучившим русскую мысль 19 и начала 20 века. Собор занялся исключительно вопросами церковной организации. 2. Третье течение в русском Ренессансе связано с расцветом русской поэзии. Русская литература 20 века не создала большого романа, подобного роману 19 века, но создала очень замечательную поэзию. И эта поэзия очень знаменательна для русского сознания, для истории русских идейных течений. То была эпоха символизма. Александр Блок – самый большой русский поэт на человека Андрей Белый, у которого были проблески гениальности. Вячеслав Иванов – человек универсальный, главный теоретик символизма. И многие поэты и эссеисты меньшего размера, все были символистами. Символисты сознавали себя новым течением и были в конфликте с представителями старой литературы. Основным влиянием на символистов было влияние Владимира Соловьева. Он так формулировал сущность символизма в одном из своих стихотворений. «Все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами». Символизм видит духовную действительность за этой видимой действительностью. Символ есть связь между двумя мирами, знака нового мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир. Вера их совсем не была догматической. Лишь один Вячеслав Иванов, впоследствии перешедший в католичество, был одно время очень близок к православию. Владимир Соловьев сообщил символистам свою веру в Софию. Но характерно, что символисты начала века, в отличие от Владимира Соловьева, верили в Софию и ждали ее явления, как прекрасной дамы, но не верили в Христа. И это нужно определить как космическое прелещение, под которым жило это поколение. Правда, тут была в жажде красоты преображенного космоса. Андрей Белый говорит в своих воспоминаниях, «Символ жены стал зарею для нас, соединением неба с землею» сплетаясь с учением гностиков о конкретной премудрости с именем новой музы, сливающей мистику с жизнью. Влиял не дневной Владимир Соловьев с его рационализированными богословскими и философскими трактатами, а Соловьев ночной, выразившийся в стихах и небольших статьях, в сложившемся о нем мифе. Наряду с Владимиром Соловьевым влиял Ницше. Это было самое сильное западное влияние на русский Ренессанс. Но в Ницше воспринято было не то, о чем больше всего писали о нем на Западе. Не близость его к биологической философии, не борьба за аристократическую расу и культуру, ни воля к могуществу, а религиозная тема. Ницше воспринимался как мистик и пророк. Из поэтов Запада, вероятно, наибольшее значение имел Бодлер. Но русский символизм очень отличался от французского. Поэзия символистов выходила за пределы искусства, и это была очень русская черта. Период так называемого декаденства и эстетизма у нас быстро кончился и произошел переход к символизму, который означал искание духовного порядка и к мистике. Владимир Соловьев был для блока и белого окном, из которого дул ветер грядущего. Обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных событий в грядущем очень характерны для поэтов-символистов. Русская литература и поэзия начала века носили профетический характер, Поэты-символисты со свойственной им чуткостью чувствовали, что Россия летит в бездну, что старая Россия кончается и должна возникнуть новая Россия, еще неизвестная. Подобно Достоевскому, они чувствовали, что происходит внутренняя революция. Русским людям культурного слоя XIX и XX веков свойственна быстрая смена поколений и настроений, постоянная распоряд детей и отцов, особенно характерно для России. Андрей Белый в своих воспоминаниях характеризует напряженность своего кружка поэтов-символистов как ожидание «зорь» и как видение «зорь». Ждали восхода солнца грядущего дня. Это было ожидание не только совершенно новой коллективной символической культуры, но также и ожидание грядущей революции. Андрей Белый называет «нашими» только тех, которые видели «зори» и предчувствовали «заревое откровение». Это также была одна из форм ожидания наступления эпохи Святого Духа. Андрей Белый блестяще характеризует атмосферу, в которой возник русский символизм. Время было очень замечательное, но неприятно кружковщина, почти сектантство молодых символистов, резкое деление на наших и не наших самоуверенность и самоупоенность. Этому времени свойственна была взвинченность, склонность к преувеличениям, раздувание иногда незначительных событий недостаточная правдивость с собой и другими. Так необычайные, почти космические размеры приобретала распря белого с Блоком, хотя за ней скрыты чувства, в которых ничего космического не было. Жена Блока одно время играла роль Софии, она была прекрасной дамой. В этом было что-то неправдивое и неприятное. Была игра с жизнью, которая вообще была свойственна той эпохе. В значительной степени от Владимира Соловьева получил Блок «Культ прекрасной дамы», который посвящен целый том его стихов. Разочарование в «Прекрасной даме» он выразил в «Балаганчике». Негодование Белого против якобы измены Блока и петербургской литературы символическому искусству преувеличено и не вполне правдиво, так как за этим было скрыто что-то личное. По воспоминаниям Белого, самое лучшее впечатление производит Блок. В нем было больше простоты, и правдивости, было меньше вранья, чем у других. «Белый» был сложнее и многообразнее по своим дарованиям, чем «Блок». Он был не только поэтом, но и замечательным романистом. Он любил философствовать и стал впоследствии антропософом. Он написал толстую книгу о символизме, которую обосновал при помощи философии Рикерта. Он был у нас единственным замечательным футуристом. В очень оригинальном романе «Петербург» человек и космос разлагаются на элементы, исчезает целостность вещей, и границы, отделяющие одно от другого. Человек может переходить в лампу, лампа на улицу, улица проваливается в космическую бесконечность. В другом романе изображается утробная жизнь до рождения. Блок, в отличие от Белого, не пленяется никакими теориями. Он исключительно лирический поэт, величайший поэт начала века. У него было сильное чувство России, и стихи, посвященные России, гениальны. У Блока было предчувствие, что на Россию надвигается что-то страшное. «Развязаны дикие страсти, под игом ущербной луны. Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар». В изумительном стихотворении «Россия» он вопрошает, кому отдастся Россия и что от этого произойдет. «Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет. Не пропадешь, не сгинешь ты»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 Вот строчки, очень жуткие для людей Запада, которые могут оправдывать беспокойство, которое вызывает Россия. «Виновны ль мы, коль хруснет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах?» В заключение обращения к Западу. «В последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира, в последний раз на светлый братский пир сзывает варварская лира». Тут с необыкновенной остротой поставлена тема о России и Европе, основная тема русского сознания XIX века. Она не поставлена в категориях христианских, но христианские мотивы остаются. Можно было бы сказать, что мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком космоса, а не логоса. Поэтому космос поглощает у них личность. Ценность личности была ослаблена. У них были яркие индивидуальности, но слабо выражена личность. Андрей Белый даже сам говорил про себя, что у него нет личности. В Ренессансе был элемент антиперсоналистический, языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом. Вячеслав Иванов был самой характерной и блестящей фигурой Ренессанса. Он не принадлежал группе молодых поэтов, увидевших Зори. В то время он был за границей. Он был учеником Момзена, написал по диссертацию о налогах в Риме. Это был человек западной образованности, очень больших знаний, которых не было у Блока и Белого. На него влияли главным образом Шопенгауэр, Вагнер, Ницше, из русских Владимир Соловьев, которого он знал лично. Наиболее близок он к Рихарду Вагнеру. Стихи он начал писать поздно. Поэзия его трудная, ученая, пышная, полное выражение взятых из церковно-славянского языка, требующая комментариев. Он не исключительно поэт. Он также ученый-филолог, лучший русский эллинист, блестящий эссеист, учитель поэтов. Он и теолог, и философ, и теософ, человек универсальный, синтетического духа. В России он был человеком самой утонченной культуры. Такого и на Западе не было. Ценила его главным образом культурная элита, для более широких кругов он был недоступен. Это не только блестящий писатель, но и блестящий рассказчик. Со всеми он мог говорить на тему их специальности. Его идеи, по видимости, менялись. Он был консерватором, мистическим анархистом, православным, оккультистом, патриотом, коммунистом и кончает свою жизнь в Риме католиком и довольно правым но в своих постоянных изменениях он, в сущности, всегда оставался самим собой. В жизни этого шармера было много игры. Приехав из-за границы, он привез с собой религию Диониса, который написал замечательную и очень ученую книгу. Он хотел не только примирить, но и почти отожествить Диониса и Христа. Вячеслав Иванов, как и Мережковский, вносил много язычества в свое христианство, и это было характерно для Ренессанса начала века. Поэзия его также хотела быть дионистической, но в ней нет непосредственного стихийного дионисизма, дионисизм у него надуманный. Проблема личности была ему чужда. Вячеслав Иванов имел склонность к оккультизму, который вообще процветал в России около 10-го года нашего века. Как в конце 18-го и начале 19-го, у нас искали в эти годы настоящего розенкрейцерства. Искали то у Рихарда Штейнера, то в разных тайных обществах. Но больше утончение культуры делало это течение менее правдивым и наивным, чем в начале XIX века. Вячеслав Иванов был человеком многосоставным и многопланным, и он мог оборачиваться разными своими сторонами. Он был насыщен великими культурами прошлого, особенно греческой культурой, и жил их отражениями. Он частью проповедовал взгляды почти славянофильские, но такая гиперкультурность, такая упадочная утонченность была не русской в нем чертой. В нем не было того искания правды, той простоты, которые пленяли в литературе XIX века. Но в русской культуре должны были быть явлены и образы утонченности, и культурного многообразия. Вячеслав Иванов останется одним из самых замечательных людей на человека, человеком ренессансным по преимуществу. Во всем противоположен Вячеславу Иванову был Лев Шестов, один из самых оригинальных и замечательных мыслителей начала XX века. В отличие от Вячеслава Иванова, Лев Шестов был моноидеистом, человеком одной темы, которая владела им целиком, и которую он вкладывал во все написанное им. Это был не Эллин, а Иудей. Он представляет Иерусалим, а не Афины. Вышел он из Достоевского, Льва Толстого и Ницше. Его тема связана с судьбой личности, единичной, неповторимой, единственной. Во имя этой единичной личности он борется с общим, с универсальным, с общеобязательной моралью и общеобязательной логикой. Он хочет стать по ту сторону добра и зла. Самое возникновение добра и зла, самое их различие, есть грехопадение. Познание с его общей обязательностью, порождаемой им необходимостью, есть рабство человека. Будучи философом, он борется против философии, против Сократа, Платона, Аристотеля, против Спинозы, Канта, Гегеля. Его герои — это немногие люди, пережившие потрясения. Это Исайя, апостол Павел, Паскаль, Лютер, Достоевский, Ницше, Кирхегард. Тема шестого — религиозная. Это тема о неограниченных возможностях для Бога. Бог может сделать однажды бывшее небывшим, может сделать, что Сократ не был отравлен. Бог не подчинен ни добру, ни разуму, не подчинен никакой необходимости. Грехопадение для шестого не онтологическое, а гносиологическое. Оно связано с возникновением познания добра и зла, то есть с возникновением общего, общеобязательного, необходимого. У Достоевского особенное значение он придает запискам из подполья. Он хочет философствовать как подпольный человек. Опыт потрясения выводит человека из царства обыденности, которому противоположно царство трагедии. Шестов противополагает древу познания добра и зла, древа жизни. Но он всегда был гораздо сильнее в отрицании, чем в утверждении, которое было у него довольно бедно. Ошибочно считать его психологом. Когда он писал о Ницше, Достоевском, Льве Толстом, Паскале, Кирхе, Гарте, то он интересовался не столько ими, сколько своей единственной темой которую он вкладывал в них. Он был прекрасный писатель, и это скрадывало недостатки его мысли. Пленяет в нем независимость мысли, он никогда не принадлежал никаким течениям, не подвергался влиянию духа времени. Он стоял в стороне от основного русла русской мысли. Но Достоевский связывал его с основными русскими проблемами, прежде всего с проблемой конфликта личности и мировой гармонии. Под конец жизни он встретился с Кирхигартом, с которым имел большое родство. Лев Шестов является представителем своеобразной экзистенциальной философии. Книги его переведены на иностранные языки и его ценят. Но нельзя сказать, чтобы его верно понимали. Во вторую половину жизни он все более и более обращался к Библии. Религиозность, к которой он шел, была скорее библейская, чем евангельская. Но он чувствовал родство с Лютером, которого он оригинально сближал с Ницше, по ту сторону добра и зла. Главное для Шестого была вера, противополагаемая знанию. Он искал веры, но он не выразил самой веры. Фигура Льва Шестого очень существенная для многообразия русского ренессанса начала века. 3. Около 1908 года в России образовалось религиозное философское общество в Москве по инициативе Сергея Николаевича Булгакова, в Петербурге по моей инициативе, в Киеве по инициативе профессоров Духовной Академии. Религиозно-философское общество сделалось центром религиозно-философской мысли и духовных исканий. В Москве общество называлось «Памяти Владимира Соловьева». Это общество отражало нарождение в России оригинальной религиозной философии. Для них характерна была большая свобода мысли, связанность с школьными традициями. Мысль была не столько богословской, сколько религиозно-философской. Это характерно для России. На Западе существовало резкое разделение между богословием и философией. Религиозная философия была редким явлением, и ее не любили ни богословы, ни философы. В России в начале века философия, которая очень процветала, приобретала религиозный характер, и исповедание веры обосновывалось философски. Философия совсем не ставилась в зависимость от богословия и от церковного авторитета. Она была свободна, но внутренне зависела от религиозного опыта. Религиозная философия охватывала все вопросы духовной культуры, даже все принципиальные вопросы социальной жизни. Религиозно-философские общества первоначально имели большой успех. Публичные заседания с докладами и прениями очень посещались посещались и людьми, которые имели умственные и духовные интересы, но не специально религиозно-христианские. В Москве центральной фигурой религиозно-философского общества был Сергей Николаевич Булгаков, тогда еще не священник. Произошло соединение с течениями XIX века, главным образом с Хомяковым, Владимиром Соловьевым, Достоевским. Началось искание истинного православия. Его пытались найти в святом Серафиме Соросском, любимом святом той эпохи, и в старчестве. Обратились также к греческой патристике. Но в религиозно-философском обществе участвовали также такие люди, как Вячеслав Иванов. Участвовали и антропософы. русская религиозная философия подготовлялась с разных концов. Очень характерной фигурой Ренессанса был отец Павел Флоренский. Это был разнообразно одаренный человек. Он математик, физик, филолог, богослов, философ, оккультист, поэт. Натура очень сложная и непрямая. Он вышел из кружка Свинтицкого и Эрна, которые одно время пытались соединить православие с революцией. Но постепенно он делался все более и более консервативным и в профессуре Московской духовной академии был представителем правого крыла. Впрочем, его консервативность и правость носили не столько реалистический, сколько романтический характер. В то время это часто случалось. Павел Флоренский сначала окончил математический факультет Московского университета и подавал большие надежды в качестве математика. После духовного кризиса он поступает в Московскую духовную академию, делается профессором академии и хочет стать монахом. По совету старца он не делается монахом, а лишь священником. В то время многие люди из интеллигенции принимают священство – Флоренский, Булгаков, Соловьев, Дурилин и другие. Это было желание войти в глубь православия, приобщиться к его тайне. Павел Флоренский был человеком утонченной культуры, и в нем был элемент утонченной упадочности. В нем совсем нет простоты и прямоты, нет ничего непосредственного, он все время что-то прикрывает. Много говорит нарочно и представляет интерес для психологического анализа. Я характеризовал его православие как стилизованное православие. Он стилизатор во всем. Он эстет. В этом он человек своей эпохи, человек равнодушный к моральной стороне христианства. В русской православной мысли в первый раз появляется такая фигура. Этот реакционер по эстетическому чувству во многом является новатором в богословии. Его блестящая книга «Столб» и «Утверждение истины» произвела большое впечатление в некоторых кругах и на многих имела влияние, например, на Сергея Николаевича Булгакова, человека совсем другой формации и иного душевного склада. Книга Павла Флоренского по своей музыке производит впечатление падающих осенних листьев. В ней разлита меланхолия осени. Написана она в форме писем к другу. Ее можно было бы причислить к типу экзистенциальной философии. Наиболее ценна в книге ее психологическая сторона, особенно глава об эпохе. Положительно также борьба с рационализмом в богословии и философии и защита антиномичности. Павел Флоренский хочет, чтобы богословие было духовно опытным. Мысль его все же нельзя назвать творческим словом в христианстве. Он слишком стилизатор, слишком хочет быть традиционным и ортодоксальным. Но по душевному складу своему он все-таки новый человек, человек своего времени, даже известных годов начала 20 века. Он слишком понимал движение духа как реакцию, а не как движение вперед. Но он ставит проблемы нетрадиционные. Такова прежде всего проблема Софии, премудрости Божией. Самая эта проблема нетрадиционно богословская, сколько бы Флоренский не пытался опереться на учителей церкви. Постановка проблемы Софии означает уже иное отношение к космической жизни, к тварному миру. Развитие темы о Софии и ее богословское оформление будут принадлежать Сергею Булгакову. Но Павел Флоренский давал первые толчки. Он говорил враждебно и даже пренебрежительно о новом религиозном сознании. Но он все-таки слишком производит впечатление современника Дмитрия Мережковского, Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока. Особенно близко он себя чувствует к Розанову. Он равнодушен к теме о свободе и потому равнодушен к моральной теме. Он погружен в магическую атмосферу. Характерно, что в книге, которая представляет целую богословскую систему, хотя и не в систематической форме, почти совсем нет Христа. Павел Флоренский старается скрыть, что он живет под космическим прельщением и что человек у него подавлен, но как русский религиозный мыслитель он тоже по-своему ждет новой эпохи Духа Святого. Выражает он это с большими опасениями, так как книга его была диссертацией для Духовной Академии, и он стал ее профессором и священником. Во всяком случае, Павел Флоренский – интересная фигура годов русского Ренессанса. Но центральной фигурой в движении русской мысли к православию был Сергей Булгаков. Он был в молодости марксистом, профессором политической экономии в Политехническом институте. Происходит он из духовного звания, предки его были священниками, первоначально учился он в духовной семинарии. В нем была глубоко заложенная православная основа. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, в философии был не материалистом, а кантианцем. Пережитый им перелом он выразил в книге «От марксизма к идеализму». Он первый в этом течении делается христианином и православным. В известный момент основное влияние на него имел Владимир Соловьев. Его интересы от вопросов экономических переходят к вопросам философским и богословским. По складу своему он всегда был догматиком. В 1918 году он делается священником. Высланный из Советской России в 1922 году с группой ученых и писателей, он делается профессором догматического богословия в Париже Православном Богословском Институте. Уже в Париже он создает целую богословскую систему под общим заглавием «О Богочеловечестве». Первый том называется «Агнец Божий», второй том – «Утешитель», третий том – «Невеста Агнца». Еще до войны 1914 года он изложил свою религиозную философию в книге «Свет не вечерний». «Я не собираюсь излагать идеи Сергея Булгакова, он современник. Укажу только самые общие черты. Его направление называют софиологическим, и его софиология вызывает резкие нападки правоортодоксальных кругов. Он хочет дать отвлеченно-богословское выражение русским софиологическим исканиям. Он хочет быть не философом, а богословом. Но в его богословии есть много философских элементов, и для его мысли большое значение имеют Платон и Шеллинг. Он остается представителем русской религиозной философии. Он остается верен основной русской идее богочеловечества. Богочеловечество есть обожение твари. Богочеловечество осуществляется через Духа Святого, Софиологическая тема есть тема о божественном и тварном мире. Это есть тема, прежде всего, космологическая, которая интересовала русскую религиозную мысль более чем западную. Нет абсолютного разделения между Творцом и Творением. Есть предвечная нетварная София в Боге, мир платоновских идей, через нее наш мир сотворен, и есть София тварная, проникающая в творение». Сергей Булгаков называет свою точку зрения «панентиизмом», термин «краузе», в отличие от пантеизма. Можно было бы это назвать также «панпневматизмом». Происходит как бы сошествие Духа Святого в космос. Панпневматизм вообще характерен для русской религиозной мысли. Наибольшее затруднение для софиологии связано с проблемой зла, которая и недостаточно поставлена, и не разрешена. Эта система оптимистическая. Основной оказывается не идея свободы, а идея Софии. София есть вечная женственность Божья, что вызывает наибольшее нарекание. Самая проблема Сергея Булгакова имеет большое значение, и она недостаточно разрешена в христианстве. Ее постановка указывает на творческую мысль в русском православии. Но критику вызывает неясность определения того, что такое София. Софии оказывается и Святая Троица, и каждая из ипостасей Святой Троицы, и космос, и человечество, и Божья Матерь. Является вопрос, не происходит ли слишком большое умножение посредников. Сергей Булгаков решительно возражает против отожествления Софии с Логосом. Неясно, что должно быть отнесено к откровению, что к богословию и что к философии. Неясно также, какую философию нужно считать обязательно связанной с православным богословием. Неясно, как примирить эсхатологическую перспективу с софиологическим оптимизмом. Происходит отождествление церкви с Царством Божьим, что противоречит эсхатологическому ожиданию. Я не разделяю софиологического направления, но очень ценю у Сергея Булгакова движение мысли в православии, постановку новых проблем. Философия его не принадлежит к типу экзистенциальному. Он объективист и универсалист. В своей первооснове платоник, он слишком верит в богопознание через понятие. Катафатический элемент слишком преобладает над Как и все представители русской религиозно-философской мысли, он стремлен к новому, к царству духа. Но остается неясным, в какой мере он признает возможность нового третьего откровения. Отец Сергей Булгаков – одно из течений русской религиозной мысли, главным образом сосредоточенных на теме о божественности космоса. Самой большой правдой его остается его вера в божественное начало в человеке. Он горячий защитник всеобщего спасения. В этом смысле его мысль противоположна томизму и особенно бартианству, а также традиционно православному монашески-аскетическому богословию. Сам я принадлежу к поколению русского Ренессанса. Участвовал в его движении, был близок с деятелями и творцами Ренессанса. Но во многом я расходился с людьми того замечательного времени. Я являюсь одним из создателей, образовавшейся в России религиозной философии. Я не собираюсь излагать свои философские идеи. Кто интересуется, может познакомиться с ними по моим книгам. Очень важные для меня книги написаны уже за границей, в эмиграции то есть выходят за пределы ренессансной эпохи, о которой я пишу. Но я считаю полезным для характеристики многообразия нашей ренессансной эпохи определить черты отличия меня от других, с которыми я иногда действовал вместе. Своеобразие моего миросозерцания было выражено в моей книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», написанный в 1912-1913 годах. Это был «Штурм он Дранг». Книга была посвящена основной теме моей жизни и моей мысли, теме о человеке и его творческом призвании. Мысль о человеке, как о творце, была потом развита в моей книге «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», изданной уже на Западе. Лучше развита, но с меньшей страстью. Меня не без основания называли философом свободы. Тема о человеке и о творчестве связана с темой о свободе. Такова была моя основная проблематика, которую часто плохо понимали. Большое значение для меня имел Яков Беме, которого я в известный момент моей жизни с энтузиазмом читал. Из чистых философов я более других обязан Канту, хотя во многом расхожусь с кантианством. Но первоначальное определяющее значение для меня имел Достоевский, Позже имел значение Ницше и особенно Ибсен. В моем отношении к неправде окружающего мира, неправде истории и цивилизации, в очень ранней молодости большое значение для меня имел Лев Толстой, а потом Карл Маркс. Моя тема о творчестве, близкая ренессансной эпохе, но не близкая большей части философов того времени, не есть тема о творчестве культуры, о творчестве человека в науках и искусстве. Эта тема более глубокая, метафизическая тема о продолжении человеком миротворения, об ответе человека Богу, который может обогатить самую божественную жизнь. Мои взгляды на поверхности могли меняться, главным образом в зависимости от моих иногда слишком острых и страстных реакций на то, что в данный момент господствовало. Но я всю жизнь был защитником свободы духа и высшего достоинства человека. Моя мысль ориентирована антропоцентрично, а не космоцентрично. Все мной написанное относится к философии истории и этики. Я более всего историософ и моралист. Может быть, теософ в смысле христианской теософии Франца Боадора, Чешковского или Владимира Соловьева. Меня называли модернистом, и это верно в том смысле, что я верил и верю в возможность новой эпохи в христианстве, эпохи духа, которая и будет творческой эпохой. Для меня христианство есть религия духа. Более верно назвать мою религиозную философию эсхатологической. И я в течение долгого времени пытаюсь усовершенствовать мое понимание эсхатологии. Мое понимание христианства эсхатологическое — И я противополагаю его христианству историческому. Понимание же эсхатологии у меня активно творческое, а не пассивное. Конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека. Вместе с тем я раскрывал трагедию человеческого творчества, которая заключается в том, что есть несоответствие между творческим замыслом и творческим продуктом. Человек творит не новую жизнь, не новое бытие, а культурные продукты. Основной философской проблемой для меня является проблема объективации, которая основана на отчуждении, потере свободы и личности, подчинении общему и необходимому. Моя философия резко персоналистическая, и, ставшей модной ныне терминологии, ее можно назвать экзистенциальной, хотя и совсем в другом смысле, чем, например, философию Хайдегера. Я не верю в возможность метафизики и теологии, основанных на понятиях, и совсем не хочу строить антологии. Бытие есть лишь объективизация существования. Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух — образы и символы невыразимого божества, и это имеет огромное экзистенциальное значение. Метафизика есть лишь символика духовного опыта, она экспрессионистична. Откровение Духа есть откровение духовности в человеке. Я утверждаю дуализм мира феноменального, который есть мир объективации и необходимости, и мира номинального, который есть мир подлинной жизни и свободы. Этот дуализм преодолим лишь эсхатологически. Моя религиозная философия не монистическая, и я не могу быть назван платоником, как Сергей Булгаков, Петр Флоренский, Франк и другие. Более всего, я сопротивляюсь тому, что можно назвать ложным объективизмом и что ведет к подчинению индивидуального общему. Человек, личность, свобода, творчество, эсходологически мессианское разрешение дуализма двух миров — таковы мои основные темы. Социальная проблема у меня играет гораздо большую роль, чем у других представителей русской религиозной философии. Я близок к тому течению, которое на Западе называется религиозным социализмом, но социализм этот решительно персоналистический. Во многом, и иногда очень важном, я оставался и остаюсь одинок. Я представляю крайнюю левую в русской религиозной философии Ренессансной эпохи, но связи с православной церковью не теряю и не хочу терять. К религиозно-философскому течению начала века принадлежали также князь Евгений Трубецкой и Владимир Эрн. Князь Евгений Трубецкой был близок к Владимиру Соловьеву и был активным участником московского религиозно-философского общества. Направление его было более академическое. Наибольший интерес представляет его мировоззрение Владимира Соловьева с ценной критикой. Мировоззрение самого Евгения Трубецкого прошло через немецкий идеализм, но он хочет быть православным философом. Он очень критически относится к софиологическому направлению отца Павла Флоренского и Сергея Булгакова, видит в нем уклон к пантеизму. Владимир Эрн, который не успел вполне себя выразить, так как рано умер, наиболее был близок к софиологии отца Павла Флоренского и отца Сергея Булгакова. Вся его критика, часто несправедливая, была направлена главным образом против немецкой философии, которая делалась особенно популярной в кругах русской философской молодежи. Русский ренессанс был также ренессансом философским. Никогда, кажется, не было еще у нас такого интереса к философии. Образовывались философские кружки, в которых была интенсивная философская жизнь. Наиболее замечательными представителями чистой философии были Николай Лосский и Семен Франк, которые создали оригинальные философские системы, которые можно назвать идеалореализмом. Самая их манера философствовать более напоминала немецкую, но направление их было метафизическое, когда в Германии еще господствовала враждебная метафизики неокантианства. Николай лосский создал своеобразную форму интуитивизма, которую можно было бы назвать критическим восстановлением наивного реализма. Он не вышел из философии Канта, Фихта, Шеллинга, Гегеля. Его истоки другие, близкие к Лебницу, Лоце, Козлову. Семен Франк ближе к классическому германскому идеализму. Он, подобно Владимиру Соловьеву, хочет создать философию всеединства. Сам он называет себя продолжателем Плотина и Николая Кузанского, особенно последнего. В общем, его философия принадлежит к платоновскому течению русской философии. Его книга «Предмет знания» – очень ценный вклад в русскую философию. Много позже в Германии Николай Гартман будет защищать точку зрения, близкую к Семену Франку. И Николай Лоский, и Семен Франк в конце концов переходят к христианской философии – и входит в общее русло нашей религиозно-философской мысли начала века. Основная тема русской мысли начала XX века есть тема о божественном космосе и о космическом преображении, об энергиях Творца в творениях. Тема о божественном человеке, о творческом призвании человека и смысле культуры. Тема эсхатологическая, тема философии истории. Русские мыслили о всех проблемах по существу, как бы стоя перед тайной бытия. Западные же люди, отягченные своим прошлым, мыслили о всех проблемах слишком в культурных отражениях. То есть в русской мысли было больше свежести и непосредственности. И можно установить что-то общее между богоискательством в народной среде и богоискательством в верхнем слое интеллигенции. И все-таки нужно признать, что был разрыв между интересами высшего культурного слоя Ренессанса и интересами революционного социального движения в народе и в левой интеллигенции, не пережившей еще умственного и духовного кризиса. Жили в разных этажах культуры почти что в разных веках. Это имело роковые последствия для характера русской революции. Журнал «Вопросы жизни», редактированный мной и Сергеем Николаевичем Булгаковым, пытался соединить разные течения. То было время первой малой революции, и журнал мог просуществовать только год. Политический журнал был левого радикального направления. Но он впервые в истории русских журналов соединял такого рода социально-политические идеи с религиозными исканиями, метафизическим миросозерцанием и новыми течениями в литературе. Это была попытка соединения бывших марксистов, ставших идеалистами и двигающихся к христианству, с Мережковскими символистами, частью с представителями академической философии идеалистического и спиритуалистического направления, и с публицистами радикального направления. Синтез был недостаточно органическим и не мог быть прочным. То было очень интересное и напряженное время, когда для наиболее культурной части интеллигенции раскрывались новые миры, когда души освобождались для творчества духовной культуры. Наиболее существенно, что появились души, которые вышли из замкнутого имманентного круга земной жизни и повернулись к трансцендентному миру. Но это произошло лишь в части интеллигенции, большая часть ее продолжала жить старыми материалистическими и позитивистическими идеями враждебными религии, мистики, метафизики, эстетики и новым течением в искусстве. И такую установку считали обязательной для всех, кто участвует в освободительном движении и борется за социальную правду. Я вспоминаю яркий образ разрыва и раскола в русской жизни. У Вячеслава Иванова на башне, так называлась его квартира на углу самого верхнего этажа высокого дома против Таврического дворца, По средам в течение нескольких лет собиралась культурная элита – поэты, романисты, философы, ученые, художники, актеры. На Ивановских средах читались доклады и велись самые утонченные споры. Говорили не только на литературные темы, но и на темы философские, религиозные, мистические, оккультические. Присутствовал цвет русского Ренессанса. В это же время внизу, в Таврическом дворце и вокруг бушевала революция. Деятели революции совсем не интересовались темами ивановских сред, а люди культурного ренессанса, спорившие по средам на башне, хотя и не были консерваторами и правыми, многие из них даже были левого направления и готовы были сочувствовать революции, но большинство из них было асоциально и очень далеко от интересов бушевавшей революции. Когда в 1917 году победили деятели революции, то они признали деятелей культурного Ренессанса своими врагами и не низвергли их, уничтожив их творческое дело. Вина тут лежала на обеих сторонах. У деятелей Ренессанса, открывавших новые миры, была слабая нравственная воля и было слишком много равнодушия к социальной стороне жизни. Детели же революции жили отсталыми и элементарными идеями. В этом отличие от французской революции. Деятели Французской революции жили передовыми идеями того времени, идеями Жана Жака Руссо, просветительной философии XVIII века. Деятели Русской революции жили идеями Чернышевского, Плеханова, материалистической и утилитарной философии, отсталой тенденциозной литературой. Они не интересовались Достоевским, Львом Толстым, Владимиром Соловьевым, не знали новых движений западной культуры. Поэтому революция была у нас кризисом и утеснением духовной культуры. Воинствующая безбожия коммунистической революции объясняется не только состоянием сознания коммунистов, очень суженного и зависящего от разного рода ресентиментс, но и историческими грехами православия, которое не выполняла свои миссии преображения жизни, поддерживая строй, основанный на неправде и гнете. Христиане должны сознать свою вину, а не только обвинять противников христианства и посылать их в ад. Враждебно христианству и всякой религии не социальная система коммунизма, которая более соответствует христианству, чем капитализм, а лжерелигия коммунизма, которые хотят заменить христианство. Но лжерелигия коммунизма образовалась потому, что христианство не исполняло своего долга и было искажено. Официальная церковь заняла консервативную позицию в отношении к государству и социальной жизни и была арабски подчинена старому режиму. Некоторое время после революции 1917 года значительная часть духовенства и мирян, почитавших себя особенно православными, была настроена контрреволюционно, и только после появились священники нового типа. Церковной реформы и обновление церковной жизни творческими идеями XIX и начала XX века не произошло. Официальная церковь жила в замкнутом мире, силы инерции была в ней огромна. Это тоже было одно из проявлений разрыва и раскола, проходившего через всю русскую жизнь. 4. К 1917 году в атмосфере неудачной войны все созрело для революции. Старый режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала священная русская империя, которую отрицала и с которой боролась целое столетие русская интеллигенция. В народе ослабели и подверглись разложению те религиозные верования, которые поддерживали самодержавную монархию. Из официальной фразеологии «православие», «самодержавие» и «народность» исчезло реальное содержание. Фразеология эта стала неискренней и лживой. В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и господствовавшим в России революционным идеям. В России революция могла быть только социалистической. Либеральное движение было связано с Государственной Думой и Кадетской партией. Но оно не имело опоры в народных массах и лишено было вдохновляющих идей. По русскому духовному складу революция могла быть только тоталитарной. Все русские идеологии были всегда тоталитарными, теократическими или социалистическими. Русские максималисты, и именно то, что представляется утопией в России, наиболее реалистично. Как известно, слово «большевизм» произошло от большинства на съезде социал-демократической партии в 1903 году. Слово же «меньшевизм» — от меньшинства этого съезда. Слово «большевизм» оказалось отличным символом для русской революции, слово же «меньшевизм» — негодным. Для русской левой интеллигенции революция всегда была и религией, и философией. Революционная идея была целостной. Этого не понимали более умеренные направления. Очень легко доказать, что марксизм — есть совершенно неподходящая идеология для революции в земледельческой стране, с подавляющим преобладанием крестьянства, с отсталой промышленностью и с очень немногочисленным пролетариатом. Но символик революции условно ее не нужно понимать слишком буквально. Марксизм был приспособлен к русским условиям и русифицирован. Мессианская идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и отожествилась с русской мессианской идеей. В русской коммунистической революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея пролетариата, миф о пролетариате. Но коммунистическая революция, которая и была настоящей революцией, была миссионизмом универсальным. Она хотела принести всему миру благо и освобождение от угнетения. Правда, она создала самое большое угнетение и уничтожила всякую свободу. Но делала это, искренно думая, что это временное средство, необходимое для осуществления высшей цели. Русские коммунисты, продолжавшие себя считать марксистами, вернулись к некоторым народническим идеям, господствовавшим в XIX веке. Они признали возможным для России миновать капиталистическую стадию развития и прямо перескочить к социализму. Индустриализация должна происходить под знаком коммунизма, и она происходит. Коммунисты оказались ближе к Ткачеву, чем к Плеханову и даже чем к Марксу и Энгельсу. Они отрицают демократию, как отрицали многие народники. Вместе с тем они практикуют деспотические формы управления, свойственные старой России. Они вносят изменения в марксизм, который должен быть приведен в соответствии с эпохой пролетарских революций, которой еще не знал Маркс. Ленин был замечательным теоретиком и практиком революции. Это был характерно русский человек с примесью татарских черт. Ленинисты экзальтировали революционную волю и признали мир пластическим, годным для любых изменений со стороны революционного меньшинства. Они начали утверждать форму диалектического материализма, в которой исчезает детерминизм, раньше столь бросавшийся в глаза в марксизме. Почти исчезает и материя, которой приписываются духовные качества». Возможность самодвижения изнутри, внутренняя свобода и разумность. Произошла также острая национализация советской России и возвращение ко многим традициям русского прошлого. Ленинизм-сталинизм не есть уже классический марксизм. Русский коммунизм есть извращение русской мессианской идеи. Он утверждает свет с Востока, который должен просветить буржуазную тьму Запада. В коммунизме есть своя правда и своя ложь. Правда социальная. Раскрытие возможности братства людей и народов, преодоление классов. ложь в духовных основах, которая приводит к процессу дегуманизации, к отрицанию ценностей человека, к сужению человеческого сознания, которое было уже в русском нигилизме. Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа и изжит он должен быть внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл. Советская Конституция 1936 года создала самое лучшее в мире законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации. Назрел новый душевный тип с хорошими и плохими чертами, но свободы человека все еще нет. При всей разорванности русской культуры и противоположности между революционным движением и ренессансом, между ними было что-то общее. «Дионистическое начало прорывалось и там, и там, хотя и в разных формах. Я называю русским Ренессансом тот творческий подъем, который у нас был в начале века, но он не походил на большой Европейский Ренессанс по своему характеру. Позади его не было Средневековья, позади была пережитая интеллигенция эпоха просвещения. Русский Ренессанс, вернее, сравнить с германским романтизмом начала XIX века» которому тоже предшествовала эпоха Просвещения. Но в русском движении того времени были специфические русские черты, которые связаны с русским XIX веком. Это прежде всего религиозное беспокойство и религиозное искание. Это постоянный переход в философии за границы философского познания, в поэзии за границы искусства, в политике за границы политики в направлении эсхатологической перспективы. Все протекало в мистической атмосфере. Русский Ренессанс не был классическим, он был романтическим, если употреблять эту условную терминологию. Но романтизм этот был иной, чем на Западе, в нем была устремленность к религиозному реализму, хотя этот реализм и не достигался. В России не было той самодовольной замкнутости в культуре, которая так характерна для Западной Европы. Несмотря на западные влияния, особенно Ницше, хотя и по-особенному понятого, влияние западных символистов, была устремленность к русскому самосознанию. В эту эпоху было написано уже цитированное стихотворение Александра Блока «Скифы». Только в ренессансную эпоху стал нам по-настоящему близок Достоевский. Полюбили поэзию Тютчева и оценили Владимира Соловьева. Но вместе с тем было преодолено нигеристическое отрицание XIX века. Русское революционное движение, русская устремленность к новой социальности оказались сильнее культурно-ренессансного движения. Движение опиралось на поднимающиеся снизу массы и было связано с сильными традициями XIX века. Культурный ренессанс был сорван, и его творцы отодвинуты от переднего плана истории, частью принуждены были уйти в эмиграцию. Некоторое время торжествовали самые поверхностные материалистические идеи и в культуре произошел возврат к старому рационалистическому просвещению. Социальный революционер был культурным реакционером, но все это, свидетельствуя о трагической судьбе русского народа, совсем не означает, что весь запас творческой энергии и творческих идей пропал даром и не будет иметь значения для будущего. Но так совершается история. Она протекает в разнообразных психических реакциях, в которых то суживается, то расширяется сознание. Многое то уходит в глубину, исчезая с поверхности, то опять поднимается вверх и выражает себя вовне. Так будет и у нас. Проишедший у нас разгром духовной культуры есть только диалектический момент в судьбе русской духовной культуры и свидетельствует о проблематичности культуры для русских. Все творческие идеи прошлого вновь будут иметь оплодотворяющее значение. Духовная жизнь не может быть угашена, она бессмертна. В эмиграции реакция против революции создала и реакционную религиозность, но явление это незначительно в свете более далеких перспектив. Русская мысль, русские искания начала 19 века и начала 20 века свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа. Русский народ религиозный по своему типу и по своей душевной структуре. Религиозное беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, материализм приобретали религиозную окраску. Русские люди из народного, трудового слоя, даже когда они ушли от православия, продолжали искать Бога и Божьей правды, искать смысла жизни. Русским чушь, трафинированный скептицизм французов, они верующие и тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на православную церковь, остается в глубине души слой, формированный православием. Русская идея эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Русские люди любовь ставят выше справедливости. Русская религиозность носит соборный характер. Крестьяне Запада не знают такой каменатарности, которая свойственна русским. Все это – черты, находящие свое выражение не только в религиозных течениях, но и в течениях социальных. Известно, что главный праздник русского православия – есть праздник Пасхи. Христианство понимается прежде всего как религия воскресения. Если брать православие не в его официальной, казенной, извращенной форме, то в нем больше свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, больше истинного смирения, меньше властолюбия, чем в христианстве западном. За внешним иерархическим строем русские в последней глубине всегда были антииерархичны, почти анархичны. У русского народа нет той любви к историческому величию, которым так пленены народы Запада. Народ, обладающий величайшим в мире государством, не любит государство и власти и устремлен к иному. Немцы давно уже построили теорию, что русский народ – народ женственный и душевный, в противоположность мужественному и духовному немецкому народу. Мужественный дух немецкого народа должен овладеть женственной душой русского народа. С этой теорией связывалась и соответственная практика. Вся теория построена для оправдания германского империализма и германской воли к могуществу. В действительности русский народ всегда был способен к проявлению большой мужественности, и он это докажет и доказал уже германскому народу. В нем было богатырское начало. Русские искания носят не душевный, а духовный характер – «Всякий народ должен быть мужественным, в нем должно быть соединение двух начал». Вернее, что в германском народе есть преобладание мужественного начала, но это скорее уродство, чем качество, и это до добра не доводит. Эти суждения имеют, конечно, ограничительное значение. В эпоху немецкого романтизма проявилось и женственное начало. Но верно, что германская и русская идеи противоположны. Германская идея есть идея господства, преобладания, могущества. Русская же идея есть идея коммунатарности и братства людей и народов. В Германии всегда был резкий дуализм между ее государством и милитаристическим и завоевательным духом, и ее духовной культурой, огромной свободой ее мысли. Русские очень много получили от германской духовной культуры – Особенно от ее великой философии, но германское государство есть исторический враг России. В самой германской мысли есть элемент нам враждебный, особенно в Гегеле, в Ницше и, как это ни странно, в Марксе. Мы должны желать братских отношений с германским народом, который сотворил много великого, но при условии его отказа от воли к могуществу. Воле, к могуществу и господству должна быть противопоставлена мужественная сила защиты. У русских моральное сознание очень отличается от морального сознания западных людей. Это сознание более христианское. Русские моральные оценки определяются по отношению к человеку, а не к отвлеченным началам собственности, государства, не к отвлеченному добру. У русских иное отношение к греху и преступлению, есть жалость к падшим, униженным, есть нелюбовь к величию. Русские менее семейственны, чем западные люди, но безмерно более коммунатарны. Они ищут не столько организованного общества, сколько общности, общения, и они мало малопедагогичны. Русский парадокс заключается в том, что русский народ гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и гораздо более коммунатарен, более открыт для общения. Возможно мутация и резкие изменения под влиянием революции. Это возможно и в результате русской революции. Но божий замысел о народе остается тот же, и дело усилий свободы человека оставаться верным этому замыслу. Есть какая-то индетерминированность в жизни русского человека, которая малопонятна более рационально детерминированной жизни западного человека. Но эта индетерминированность открывает много возможностей. У русских нет таких делений, классификаций, группировок по разным сферам, как у западных людей. Есть большая цельность. Но это же создает и трудности, возможность смешений. Нужно помнить, что природа русского человека очень поляризованная. С одной стороны, смирение, отречение, с другой стороны, бунт, вызванный жалостью и требующей справедливости. С одной стороны, сострадательность, жалостливость, с другой, возможность жестокости. С одной стороны, любовь к свободе, с другой стороны, склонность к рабству. У русских иное чувство земли, и самая земля иная, чем у Запада. Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский народ по своей вечной идее не любит устройство этого земного града и устремлен к граду грядущему, к Новому Иерусалиму. Но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли. Он с ней связан, и она в него войдет. Для Нового Иерусалима необходима каменатарность, братство людей. И для этого необходимо еще пережить эпоху Духа Святого – в которой будет новое откровение об обществе. В России это подготавлялось.